Глава четырнадцатая. Кряка-жабер, не поворачиваясь в кухне, сделал в ее сторону небрежный жест. Я видел, как включилась кофеварка, затрещали размалываемые зерна, а в емкости с водой начала повышаться температура. Шерлок равнодушно покосился в ту сторону. «Кофе хорошо, но ты сказал, что у тебя и пиво бывает». «Что значит «бывает»?» спросил Кряка-жабер оскорбленно. Мозги у нас разные, но желудки одинаковы. А насчёт баб, так вообще, мы с любым грузчиком близнецы и братья, как Ленин и партия. Шерлок с одобрением смотрел, как Крякожабер вытаскивает из холодильника целую упаковку литровых банок с пивом. О, да ты правильный мужик. Я не мужик, поправил Крякожабер. Мужики в лаптях землю пашут и сопли на кулак мотают. «А где у меня сопли?» «Рабоет? Пиво будешь?» Я помотал головой. «Кофе уже готов». «Правильно», — сказал Шерлок. «Не пропадать же добру». «Да», — согласился крякожабер. «Ты прав, я тоже кофе». Я молча пил кофе мелкими глотками. Так принято у людей. Наблюдал, как оба разговаривают и общаются. У пчел свой хореографический язык. Но самый богатый язык у муравьёв. Там и феромонно-тактильный, и богатейший язык жестов. Ещё умеют передавать информацию скрежетом жвал. Но у людей, что тоже социальные существа, язык ещё богаче и разнообразнее. Он совмещает всё перечисленное. Вот чернок и крекажабер при общении двигают плавно или резко руками, наклоняют головы вперёд, в стороны, или откидывают назад. Этот жест называется изумлением. Разводят руки в стороны, пританцовывают, как животные или птицы перед самками, когда стараются их заинтересовать. "Коробоет", сказал Шерлок. "Что-то ты задумался о том, как наш мир захватить и блондинок насиловать?" "Да", поддержал Крэкажабер смеющимся голосом. "Это важный вопрос." Я вот всегда думал, почему блондинок? Я вот лично предпочитаю брюнеток, а они, на мой взгляд астронома, ярче, интереснее. А Элита вообще была жгучей брюнеткой. А что у Крабоида какие-то иные запросы? Шерлок сказал значительным голосом. А ты думаешь, зачем прибыл с ним я, а не Марианна? Наш крабоид то ли мутант, что головой ударился и ничего не помнит. Олив в самом деле инопланетянин, хотя их и нет, как ты говоришь, в принципе. Да и он говорит, что их не бывает, и что его здесь тоже как бы нет. Я продолжал смаковать, как это делают люди кофе, учитывая пока только различие температур. Слушал, а Крякожабер повернулся ко мне всем телом, во взгляде вспыхнул живейший интерес. "Трабоид, я что-то пропустил?" Я смолчал, а Шерлок ответил со странной усмешечкой. Он чего-то не знает, но что-то знает такое, что нам и не снилось. Например, спросил крекажабер с прежьней живостью. Всё и ерунда, в том числе даже пиво и бабы, а вот тёмная материя или вселенная уже интересно. Что-то о них, знаешь? Немного, ответил я. Вселенная растёт, усложняется, всё по плану. Порядок везде. Только вот здесь аномалия. Биологической жизни быть не должно. Шерлок продолжал молча потягивать пиво, а Грекожабер охнул. Аномалия, а не переход ко второму этапу или третьему, это смотря что считать предыдущим. Это же не человек сам по себе строит цивилизацию. Ему только кажется, что придумал, как взять камень в руку, как сделать первую мотыгу. Как создать паровоз, двигатель внутреннего сгорания, компьютер, интернет? Я спросил с непониманием: "А кто?" Он выпалил жаром: "Вселенная. Это она развивается и усложняется. Человек всего лишь часть вселенского процесса взросления и усложнения. Правда, на самом её острие. Человек это 8 миллиардов крохотных человечков, где каждый обладает сознанием. человек это гипоталамус вселенной, или думает, что обладает, буркнул Шерлок. Вот-вот, согласился Крякожабер. Настоящим полным сознанием обладает разве что большой Адам, который из всех человеков. Шерлок перебил. А вселенная? Она что, вообще вся в сверхинтеллекте? Я молчал. Крякожабер объяснил обстоятельно. Как раз нет. Она, возможно, ещё на уровне амёбы. Зачатки сознания появились здесь, на планете Земля. Оттуда и пойдут прорастать нервные нити по всем планетам, системам, галактикам и метагалактикам. И только тогда Вселенная обретёт интеллект, всю мощь которого невозможно и вообразить. Но развивается она, Саху придумала она, как и компьютер. Шерлок сказал с неудовольствием. Но ну, ты и загнул, на уши не натянешь. Как это у нас нет свободы воли? А Гегели, Достоевский на что? Крекажабер горько усмехнулся, но заговорил с некоторой ехидцей в голосе. Человек настолько все века гордится своей свободой воли и подчёркивал её, что сейчас даже жутко представить себе, что и мы управляемы. Но ведь управляемы инстинктом, не так ли? А вся необъятная свобода воли располагается у нас в очень узком диапазоне, и человечество делает только то, что велят ему инстинкты, искренне считая, что придумывает само, а инстинктом велит вселенная. Шерлок хмыкнул, взял другую банку с пивом. Крышечка с лёгким щелчком в его руке отщёлкнулась, изнутри полезла густая пена. Крякажабер вспомнил о своём остывающем кофе. Быстро отпил половину и повернулся ко мне. И я подумал, что люди всё-таки не один большой Адам, как иногда кажется, все слишком отдельные корпускулы. Мне такое вообще дико. Раньше не мог и предположить, что организм может быть разделён на части, которые даже не признают общей системы. Хотя система вообще-то есть, но люди её игнорируют. А если и произносят такое слово, то имеют в виду вовсе не единый организм человечества. Шерлок сказал замедленным даже для него голосом: "Коробоет, ты как? Хороший кофе", ответил я. "Думаю, и пиво тоже". "У крекажабера есть вкус", согласился Шерлок. "Человек, который умеет выбирать пиво, умеет выбирать и женщин. В смысле, не хапает всё, что в руки само плывёт". Пока они разговаривали, бросая на меня быстрые взгляды, я подумал, что с точки зрения людей Вселенная в самом деле думает очень медленно. Хотя, уверен, как только возникла и начала стремительно развиваться биологическая жизнь ещё в виде первичного бульона, реакция последовала почти сразу. Но время Вселенной отличается от времени мелких объектов. И я впервые прибыл в Эру, когда океан уже заполнился жизнью и начались первые попытки выйти на сушу. Естественно, понять ничего не удалось. Теперь смутно помню, что следующая попытка была примерно в Эру динозавров, а потом ещё, когда появились первые млекопитающие. Для вселенной эти попытки разделены секундными интервалами, а здесь проходили сотни миллионов лет. совершенно несравнимые отрезки времени. И наконец, был сделан правильный ход, которого вселенная никогда раньше не делала. Обособила часть себя в крохотном объёме, чтобы та жила и реагировала в том же времени, что и та биологическая жизнь. Хотя и это оказалось неимоверно трудно. Теперь я понимаю, что задача могла оказаться вообще неразрешимой. Вся вселенная намного более простая структура, чем одно единственное существо, называющее себя человеком. Да что там человек? Микробы и даже простейшие растения намного сложнее вселенной. Здесь новый и невиданный уровень устройства, превосходящий строение вселенной больше, чем животные превосходят растения. Это было правильное решение. Никогда раньше не опробованное насчёт того, чтобы намеренно обособить часть себя для того, чтобы ничто не мешало постараться понять этот странный мир. Здесь это называется с чистого листа. Я сумел почти принять этот мир, не вступая в конфликт с установками моего основного я, чьи исполинские контуры грозно и страшно прорисовываются на фоне зародышей и минуемых здесь звёздами. Шерлок придвинул к себе поближе остальные банки с пивом, а кинул меня оценивающим взглядом. Может, всё-таки пиво? Кофе, ответил я, потому что кофе пьют вроде бы чаще, хотя для меня в том и другом ни вкуса, ни запаха, ни даже температуры. Хотя смотри сам, я бы предпочёл пиво, ответил Шерлок. Крякажабер ответил живостью вместо меня. Пиво расслабляет, а кофе вздрючивает. А нам сейчас вздрюченность нужнее. И вообще, в жизни вздрюченные затаптывают не вздрюченных. Думаю, так везде, даже в самых отдалённых галактиках. Шерлок откупорил новую банку с пивом, довольно крякнул. Крякажабер поддвинул к нему по столу большой высокий стакан, но Шерлок лишь покачал головой и молча присосался к горлышку. «Нет никого в отдаленных галактиках», — напомнил я. Шерлок на миг оторвался от пива, сказал хрипло. «Что, и никаких инопланетян?» «А как же ты?» Кряк-ожабер насторожился. Я ответил мирно. «Я не инопланетянин». «Колись», — сказал Шерлок поощряющим голосом. «Свои не выдадим». Марианна все уши прожжжала, что ты хороший, хоть и странный. Да я и сам уже тебя почти расколол. Ты же попался так просто на грёбаной человечности. Хотя, может быть, какая-то хитрость, но всё-таки верю, что Марианна своим женским чутьём просекла твою фишку. Ты же оттуда, сверху. Я говорю не о начальстве, а о космосе. Я двинул плечами, как принято в таких случаях. Космос не сверху. А где? Везде, пояснил я. И снизу тоже. Мы вообще в нём как рыбы в воде. Он хыхтнул, приняв как шутку, но крекожабер молчики внул, соглашаясь. Я ждал, когда он насыплет свою чашку сахара и размешает. Важное для людей действо. Наконец он поднял на меня пытливый взгляд. Ты хорошо чувствуешь космос? Чувствую. Согласился я. Я его часть, как и ты, вообще-то. Но я чувствую по-другому, он спросил жадно. А какой он? Я понимаю, зрение человека и даже собаки отличается, не говоря уже о глазах совы или мухи, но мы опираемся на зрение радиотелескопов, а это другое. Точнее, и всё же космос не такой, сказал я, как видно через телескопы. А какой Я в затруднении двинул плечами. Объяснить трудно. Ты же не станешь по походке человека определять его уровень философии и духовных запросов. Хотя, конечно, грузчика от скрипача можно отличить и по походке, да и то с трудом. Так и наблюдение астрономов не даёт представления о настоящем устройстве вселенной. Он посмотрел на меня с неудовольствием. Хочешь сказать, настолько сложно «Не сложна», — ответил я. «Для людей не сложна. Просто иная. Настоящей ее никто из людей еще не видел». Он вздохнул. «Конечно, не представляю, но понимаю, что сложнее, чем видим. Но с каждым днем видим все больше и дальше. И то, что видим, начинает тревожить. Особенно это расширяющееся ускорение. Народ об этом не знает, что и хорошо». но ученых тревожит. Я посмотрел на него в упор. Почему? Расширяется пространство и расширяется, расширяется со все возрастающим ускорением, повторил он. Матрица продолжает дорисовывать спрайты. Или живем во взорвавшейся 14 миллиардов лет назад гранате, а дальше что, конец всему? Я спросил мирно, почему конец? А если Вселенная просто растет? Вот так, ускоряясь. А что потом? Я снова двинул плечами. Возможно, новая форма, как бывает здесь на планете. Через какие-то триллион триллионов тысячелетий Вселенная только-только возникла. Сам же сказал, в ней пока только красные и белые карлики, и ещё ни одного чёрного. Первы возникнут только через миллиард триллионов лет, а просуществуют, как ты говорил, септилеон лет. А потом потом, к примеру, и мага. Тепловая смерть вселенной. Это не сама по себе смерть, а что-то типа куколки, в которую превращаются гусеницы. Долго лежат неподвижные, с виду мёртвые и засохшие, а потом потом из запылённого кокона выбирается удивительная бабочка и расправляет крылья. Он усмехнулся. Слишком красиво и романтично. От тебя не ожидал. Но это метафора, ты и сам в неё не веришь. А в реальности, если Вселенная жива, то когда у неё дурная юность, когда старость, а когда дряхлость и умирание? Чёрные карлики уже смерть или только старость? Или смерть Вселенной лишь во времена, когда последние элементарные частицы покидают железные звёзды? Я зябко передёрнул плечами. Этот жест прост и нагляден. У Шерлока можно научиться многому, что характеризует эту жизнь на планете. Не пугай, не хочу думать о времени, когда вселенная будет близка к смерти. Он сказал поддразнивающе. Ну да, всего лишь через квинтиллион ундециллионов лет, а то и гугол. Я понял, но покачал головой. Всё равно даже гугол мало. Он перестал улыбаться. Взгляд стал серьёзным, а сказал почти дружески: "Ты прав. Сколько бы лет ни было впереди, но если в конце смерть, то это страшно. Страшно и безысходно. Однако люди с этим никогда не смирятся. Ты знаешь, какая была самая первая мечта древнего человека?" "Какая?" "О бессмертии", сообщил он с грустным торжеством. "Реальном, физическом". Первый дошедший эпос рассказал о Гильгамеше, что искал средства от смерти и однажды нашёл. Да и в все религии говорят о бессмертии, только уточняют, что придётся покинуть телесную оболочку, превратиться в мощные силовые поля. Так что, кробоет, человек спасёт себя, а потом я посмотрел с любопытством. Ну-ну, догадываюсь. И вселенную, закончил он. Какие ундацелеоны Думаю, за первую тысячу лет человек, что станет уже постчеловеком, за человеком и чем-то ещё, придумает, как сделать человеческую цивилизацию неуничтожимой. А это значит спасти и вселенную. Что для тебя это ново?